Глава десятая После возвращения на Макапу Масту пришлось недолго ждать покушения на своего защитника, а именно меньше недели. Его брали на пушку, ему заправляли арапа, ему совали лапу, его брали на храпок в такой последовательности. Ему казалось, что он превзошел и на себе опробовал все, какие есть методы. Но было еще одно, о чем он даже не подозревал — честный человек. Во многих отношениях это оказалось самым худшим. Однако из своих испытаний Маст вынес кое-что другое, кое-что полезное — уверенность. Настоящую, подлинную уверенность впервые за все время. После налета на Перл-Харбор и после того, как Маст с пистолетом приехал на мыс Макапу, прошло больше трех месяцев. За эти три месяца, пока Маст отчаянно сражался, чтобы сохранить пистолет, выяснилось две вещи. Первое. Никто не нападал на него открыто и не пытался отобрать пистолет силой, даже Грейс, и никто не пытался его убить. Не потому, что не находилось желающих, догадывался Маст. Мешала сильная власть. Маст считал, что это само по себе внушает надежду. А во-вторых, за эти отчаянные месяцы выяснилось, что никто не донес о пистолете высшему начальству, лейтенанту и двум взводным сержантам. Судя по всему, эти трое и лейтенант, и сержант, и пендер, и каудер ничего не знали о приблудном пистолете маста. Он переходил из рук в руки. Его пытались украсть. Под него подбивали клинья. Вокруг него кипели страсти. За него дрались и чуть не дрались. И все же три главных командира о нем не слышали. Житейская мудрость солдата, как всякого, ходящего под начальством, велела все от начальства скрывать. И за все время ни разу, ни один человек, даже маст, хотя он подумывал об этом, да, наверное, и не он один не пошел туда и не рассказал. Эту почетную миссию взял на себя сержант Паули, честный человек. Паули подошел к масту через четыре дня после их возвращения с перевала Маркони. Коротенький, плотный, черноволосый, этот бывший мясник из Бруклина командовал отделением, и в пулеметном взводе сержанта Пендера и сам носил пистолет. Педантичный службист, так и прозванный в роте, буквоедом. Паули был глуп, лишен воображения, слова находил с трудом, зато был гением по части пулеметов. — Я вижу у тебя пистолет, — сказал он Масту, который спокойно работал в бригаде, обшивавшей новый барак, — Я вижу, ты давно с ним ходишь и нос дерешь. Я знаю, какие дела из-за него творятся. — Да ну, — сказал Маст, не любивший Паули, — ну и что? — Из-за него тут все перегрызлись, вот что. От него непорядки и дисциплина падает, вот что. — Что-то я ни от кого больше не слыхал, что она падает. — Вот как? Паули начальственно скрестил на груди короткие руки. — В уставе сказано... — Я знаю, что сказано в уставе, Паули, — ответил Маст. — В уставе сказано, — долбил свое Паули, — стрелки носят винтовки. Там не сказано, что они носят пистолеты. Пулеметчики носят пистолеты. Ну и что же? Паули показал головой за плечо в сторону командирской норы. — Я этот пистолет забираю и сдаю сержанту Пендеру. «Никуда ты его, Паули, не забираешь?» — веско произнес Маст. «И никто его не забирает. Этот пистолет у меня никто не отберет». «Я отберу», — сказал Паули. «Это приказ». «Положил я на твой приказ. Пистолет я никому не отдам, кроме офицера или самого сержанта Пендера. Знаю я эти номера». «Ты не подчиняешься моему приказу?» «Этому приказу нет». «В уставе сказано», — начал Паули. «Пошел ты со своим уставом», — вскипел Маст. «В уставе сказано», — продолжал свое Паули, «за неподчинение приказу сержанта военный суд». Он снова показал головой на командирскую нору. «Иди со мной». «Пожалуйста», — сказал Маст, — «куда угодно» но чувствовал он себя совсем не так уверенно, как говорил. Теперь на него свалилось то, чего он больше всего страшился, а его пистолете доложит начальству. Он стоял и бессильно наблюдал за развитием событий. Это еще не произошло, но его уже закрючило и потащило, и теперь никуда не денешься. У него схватил живот. Снова его старый приятель... Японский майор с криком набегал на него, подняв саблю. а Он только сидел и глядел без пистолета. И главное, после всех мытарств, после всего, что он вынес, погореть из-за какого-то Паули, он пошел за Паули к норе. Я тебе так скажу, маст. Паули замедлил шаги. Они пробирались между двумя глыбами. Ты не имеешь права на пистолет. «Ты где его взял?» «Купил», — устало ответил Маст. «У артиллериста из восьмого полка. Ты не имеешь на него права. Его кто-то украл. Ты купил краденое имущество. Это не дело. А мне, по-твоему, каково? Мне и ребятам в моем отделении». — У нас есть пистолеты, нам их выдали, но винтовок у нас нет. У тебя есть винтовка, тебе ее выдали, а пистолет тебе не выдали, а он у тебя есть. У тебя и пистолет, и винтовка, — он говорил с упреком. — У сержанта Пендера тоже, — возразил Маст, — и у старшины тоже. — Так кто у них, — сказал Паули, — а ты рядовой. Все знают, что пистолет — самое лучшее против ихних самурайских сабель. А против ихних стрелков что? — Тут уже нужна винтовка. У меня нет винтовки. Ни у меня, ни у ребят в моем отделении. У нас только пистолеты, а у тебя есть винтовка. Короче говоря, раз у тебя нет винтовки, у меня не должно быть пистолета, — сказал Маст. — Вот именно, — сказал Паули. — Так купи себе винтовку. — Где? — Где угодно. — Поспрошай. Ну, Паули, как всегда, счел, что последние слова осталось за ним, — И, не отвечая, топал дальше. Сержант Пендер сидел на камне и чесался на солнышке. Когда они подошли, сержант безразлично поглядел на Паули. «Сержант, этот рядовой не подчинился приказу», — начал Паули без предисловий. «Да», — сказал Пендер. «Так, какому приказу?» «Я приказал ему сдать мне пистолет». — Чтоб я сдал его вам. Он отказался, сержант? — Так, — сказал Пендер. Он поскреб свою трехдневную щетину. — Он говорит, что купил его в восьмом артиллерийском полку, — долбил Паули. — Так что это краденое имущество. Он купил краденое имущество. — Выходит, что так, а? — задумчиво произнес Пендер. — За это полагается военный суд, — сказал Паули. И Маст поглядел на него, на его тупое, вечно огорченное лицо, на этого нудного долбилу, которому даже невдомек, как он сам огорчил Маста, да и вообще может огорчить кого бы то ни было на свете. Знай, долбит свое. Маст ненавидел его. Он вываливал на него ненависть, как кирпичи, как мешки с цементом. — Да, верно, — сказал сержант Пендер. — И он не подчинился моему приказу, — сказал Паули. — Я вам и об этом хотел доложить. — В уставе сказано. — Я тоже знаю, что сказано в уставе, — Паули, — перебил Пендер. — Так точно, сержант, — сказал Паули. — Маст ведь не в вашем отделении. — Никак нет, сержант. Он в стрелковом взводе, а у него пистолет. — Если он не из вашего отделения, почему вы сами взялись доложить о нем, Паули? — Потому что у него пистолет. Вот почему. В уставе сказано, что стрелкам положены винтовки, а не пистолеты. — Ясно, Паули, — сказал сержант Пендер. — Благодарю. Я этим займусь. Вы свободны. — Слушаю, сержант, — сказал Паули, сделал кругом и ушел. Даже на короткой, широкой спине его читалось сознание выполненного долга. Пендер задумчиво глядел ему вслед. Ну что, маст? сказал старый сержант и опять поскреб свою щетину. Он криво улыбнулся и покачал седой головой. Видно, придется забрать у тебя пистолет и сдать в коптерку. Выходит, что так. — сказал Маст, ощущая пустоту под ложечкой. Он взялся за пояс и хотел уже снимать. Он неплохо знал сержанта Пендера, хотя, конечно, никогда не гулял и не пил с ним, так же, как с остальными старшими сержантами. — Слушайте, сержант, — вдруг сказал он, — а никак нельзя, чтобы он у меня остался. Чего-нибудь нельзя сделать. Это, это важно для меня. — Почему? — спросил Пендер. — Ну... — Он. Но я купил его, понимаете, и с ним. Я вроде как больше чувствую себя солдатом, понимаете? Понимаете, это еще хорошая защита от их самурайских сабель. — Да, это верно. Мягко по своему обыкновению согласился Пендер. — Для тебя он, ну что ли, лишняя страховка. — Да, наверное, вроде того. — Да, но они не у всех есть, — сказал Пендер. «Ты же знаешь, простым стрелкам их не дают, а пулеметчикам дают пистолеты, но не дают винтовок. Хочешь устроиться лучше, чем другие?» Хитро блеснув глазами, он посмотрел на Маста. Маст не знал, что ответить. «Сказать ему правду или соврать?» «Соврать! Сказать, что он не хочет устроиться лучше других, тогда, значит, пистолет ему не нужен». Да и сам старик догадается, что он врет. — Ну, да, — сказал он наконец, — да, наверное, хочу устроиться лучше других. Или, вернее, так, — поправился он, — скажем, я хочу устроиться как можно лучше, а уж как другие — это их дело, но я же не хочу устроиться за их счет. — Если они не хотят за твой, — сказал Пендер. Маст кивнул, — если не хотят за мой. Глаза у Пендера опять блеснули, сильнее прежнего, и он вдруг улыбнулся, показав съеденные щербатые желтые зубы. — Ну что ж, человек ищет, где лучше, а, Маст? — сказал он. — Должно быть, ответ Маста ему чем-то понравился. Он поскреб седую голову. — Знаешь, я ведь видел тебя с этим пистолетом. Еще думаю, где он достал а потом так решил, чего я не знаю, зато не отвечаю. И больше я его не видел. Пендер поднял брови и грустно пожал плечами. Но теперь Паули доложил мне про него официально, все это знают, и что мне остается? Только забрать и сдать его. Сержант, вряд ли кто знает, что вам про него официально доложили возразил Маст. — Если только сам Паули рассказал. — Паули расскажет, — ответил Пендер. — Это, наверное, выходит, никак нельзя оставить. — Да не знаю, как, Маст. Маст убрал голову в плечи. — У вас же есть, сержант, и винтовка есть. У старшины тоже пистолет и винтовка. — Мне пистолет положен по штату. Маст опять пожал плечами. Все ведь знают, что у вас собственный, что вы пришли с ним в роту. Пендер поглядел на свой грязный бок и хлопнул по кобуре. «Этот вот. Он у меня с восемнадцатого года, с Первой мировой войны. Позвольте мне оставить...» — выдавил Маст. Сержант Пендер снова поскреб седую голову. «Слышишь, Маст, я вот что сделаю...» Я просто забуду, что Паули привел тебя и доложил про пистолет. — Ну, как? — Больше я ничего не обещаю. Если лейтенант или еще кто прикажет забрать его у тебя, тогда придется забрать. А до тех пор я забыл, что Паули приводил тебя. Ну, как? — Замечательно, — сказал Маст, расплывшись в улыбке. — Ну, прекрасно. Потом он посерьезнел. «А как же Паули?» «С Паули я договорюсь. Когда пойдешь, пришли его сюда». «С пулеметом Паули артист», — добавил он неизвестно к чему и без всякого выражения. Потом отвернулся и поглядел на дорогу. Масту показалось, что этим он частично оправдывает Паули. «Знаете, сержант, он ведь может мне жизнь спасти». С благодарностью сказал маст. Спасибо, спасибо большое. Да, может, сказал Пендер, может спасти. Маст собрался уходить. Сержант, а ваш вам как достался в ту войну? Я стащил его у мертвого американца, ответил сержант Пендер без всякого выражения. А, сказал маст. Его несчастье было для меня счастьем. Он меня сильно выручил. Этот пистолет два раза спас мне жизнь. Сержант Пендер улыбнулся. Он почесал в бороде, и лицо его опять стало серьезным. — Если так-то подумать, ему он был не нужен. — Как, по-твоему? — спросил он. — Да, — сказал Маст с каким-то непонятным чувством. — Зачем ему? — Да, я об этом задумывался, — сказал сержант Пендер. — Иногда он кашлянул. — Пришли сюда, Паули. — Сейчас, сержант, — с готовностью сказал Маст и снова расплылся в улыбке. Когда Маст подошел к Паули с пистолетом и сообщил, что его хочет видеть сержант Пендер, На лице крепыша ничего не выразилось, и он ничего не сказал, только бросил короткое и выразительное «ладно». Маст стоял и смотрел, как он топает вверх по склону. Потом он поднял свой молоток, но не сразу смог приняться за работу. Рука отчаянно дрожала, ноги тоже, и от мысли о том, какой удар миновал его, по всему телу разливалась слабость — Он сел на камень, бессильно свесив руку с молотком. А вышло из этого самое лучшее, на что можно было надеяться. С тех пор, как у него завелся пистолет, его положение никогда еще не было таким прочным. На его стороне сержант Пендер, если лейтенант вообще мало что замечавший или какой-нибудь другой офицер не заметит его, тогда можно считать, пистолет сохранен. А с чего бы офицеру его заметить? А если и заметит, так разве ему это не до фонаря? Конечно, кое-кто еще попробует украсть или выторговать у маста, Его спасение, будут еще подвохи, будут каверзы, но со всем этим чувствовал Маст. Он справится, а то, что больше всего тревожило его с тех пор, как он купил пистолет у артиллериста из восьмого полка, то, чего он больше всего страшился, попасться начальству, эта опасность больше не существовала. Как никогда прежде Маст был спокоен за свой пистолет, уверен, что у него будет этот шанс на спасение, и что еще может с ним случиться. Шли недели, а он больше и больше утверждался в этом мнении.